Гельсингфорс. Финская столица встретила Мичмана Казанкова ярким солнцем, веселеньким небом, отражающимся в выскобленных от мусора мостовых голубого финского камня, яркой майской зеленью бульваров, по которым бегали зелёные живогончики конки, гомоном незнакомой финской речи с подножек. Русский язык звучал здесь нечасто. Говоривший обыкновенно носил либо офицерский сюртук, либо матросскую фланельку или солдатскую рубаху. Ведь в Гельсингфорсе стоит флот, в Свяаборге крепость, в городе полно семей флотских и гарнизонных офицеров, таможенных и портовых чиновников. И это они здесь хозяева. Сколько не вешай на фасадах домов вывески на финском и шведском языках, От вокзала, куда в 7:30 утра, точно по расписанию, минута в минуту, прибыл Петербургский скорый, Сережа добирался на извозчике. В списке строгих кастовых правил, на которых строится жизнь флотского офицера, имелся строжайший запрет на поездки в конке. Да и в поезде следовало приобретать плацкарту не ниже второго класса, иначе никак, ущерб чести мундира. Так что из Санкт-Петербурга Серёжа ехал в желтом вагоне. В дореволюционной России вагоны имели разный цвет в зависимости от классности: синие первый класс, желтый – второй, зеленый – третий для простонародья. В обществе студента Фина, возвращавшегося домой после экзаменов, попутчик не относился к малоимущей студенческой братии, зарабатывающей на жизнь уроками или переписыванием театральных пьес. Место во втором классе новый из английского сукна сюртук, дорогой на СССР несусерф софьяновой коже с серебряными уголками, ясно свидетельствовали о том, что их владелец отнюдь не испытывает недостатка в средствах. И верно, когда попутчики разговорились, выяснилось, что студент, сын промышленника, владеющего сыроварнями и молочными фермами, Сынок Серавара мало походил на студентов знакомых Сереже по Петербургу. Например, по поводу Балканской войны, принятой в студенческой среде с энтузиазмом, он отзывался скептически, даже пренебрежительно. Мало вам русским своей земли, еще и других жить учите. А на Серёжины возражения насчет православных братьев-славян изнемогающих под османским игом, процедил финиге не славяне, да и вера у них другая, лютеранская, как у шведов. Ответ Сережу озадачил. По-хорошему, надо было немедленно бить собеседника в харю, после чего давать унизительное объяснения сначала вагонному кондуктору, а потом и в полиции на ближайшей станции, где его несомненно высадят заученённый дебош, либо сделать вид, что ничего не произошло. Мичман так и поступил, но эти намерения, видимо, ясно отразились на его физиономии, потому как попутчик умолк, поперхнувшись очередной язвительной репликой. Остаток пути они провели в молчании, нарушаемом лишь шорохом газет да позвякиванием ложечек в стаканах с чаем, который исправно таскал в купе вагонный служитель. И вот теперь новоиспеченного мичмана мучили сомнения. А стоило ли оставлять наглого Финна безнаказанным? Любой Павлон, Павлонами называли юнкеров и выпускников Павловского военного училища в Санкт-Петербурге или выпускник Николаевского кавалерийского училища на его месте не раздумывал бы ни секунды. Но подобает ли морскому офицеру устраивать скандал да еще и в поезде? За этими мыслями Сережа не заметил, как пролетка свернула с Михайловской улицы, миновала Северную эспланаду и выкатилась на Рыночную площадь, откуда открывался великолепный вид на Южную гавань. Это был исторический центр города. Брусчатка мостовых обрывалась здесь гранитными набережными, которым швартуются большие торговые суда под датскими, шведскими И Бог знает еще какими флагами. Отсюда финские пароходики, построенные на коммерческих верфях в расползаются в Свеаборг, на острова и дальше по всему финскому заливу до Трагзунда, Риги, Ревеля, Санкт-Петербурга. Весёлое апрельское солнышко играет на легкой рябе акватории, то тут, то там испятнанный парусами прогулочных яхт и шхунн финских рыбаков. А посреди залива Напротив обсервационного холма лежит черная на серо-стальной воде глыба броненосного башенного фрегата Адмирал Грейг. Вдоль западного берега Гавани стоят на бочках мониторы Единорог, Вещун и двухбашенный Смерч. Маристия остров Каблекхольмен несет бандвахтенную службу деревянная канонерка Отлив, одна из тех, что были построены еще во времена Крымской войны. «Брандвахта» — военный корабль, несущий сторожевую службу в акватории порта. Стрельца Мичман обнаружил не сразу. Приткнувшийся к свайному пирсу монитор скрывало длинное кирпичное здание пагоза. Туда и направился Серёжа, расплатившись с извозчиком непривычной финской маркой и получив на сдачу горсть мелких пенни. Над трубами боевых кораблей курились дымки. Машинные команды разводили поры, готовясь к выходу в море. На пирсе суетились фигурки в форменках. Белая шлюпка отвалила от берега и полетела, подгоняемая ударами весел к адмиралу Грейгу. Даже на таком расстоянии до слуха Мичмана долетал зычный рык шлюпочного старшины. Два раз, два раз, в такт взмахом весел. Заметив, что на настрельцы стали убирать сходни, Серёжа припустил рысцой. Сзади пыхтел на бегу Фин, которого Мичман подрядил донести до пирса, где стоял монитор, чемодан и партплэт. Не хватало еще и опоздать. Торопился он не напрасно. Приказом вице-адмирала Бутакова отряду предписывалось выйти на Кронбергс-рейт и в течение двух часов производить там практическое маневрирование. После чего, не возвращаясь в Гельсингфорс, следовать к Свеаборгу на соединение с основными силами эскадры. Задержись, Сережа, хоть на полчаса, пришлось бы ему добираться до крепости самостоятельно. Не прошло и четверти часа, как отряд, выстроившись в две кильваторные колонны, двинулся с рейда Ветер задувал со стороны моря, и черную угольную пену относило за корму, застилая вид на оставленный позади город. С попадавшихся навстречу яхт махали шляпами и платочками, а прогулочные пароходики приветствовали отряд пронзительными гудками. Железные черепахи неторопливо ползли, нес не сходя до штатской мелочи. В этом движении тысяч тонн брони, дерева, орудий было нечто столь величественное, что у Сережи перехватило дыхание. Он наблюдал за броненосными колоннами с площадки башни, куда пригласил его командир монитора, капитан второго ранга Повалишин. "Сейчас некогда, голубчик", сказал он. "Вы уж поскучайте немного, присмотритесь, а как придем в Свиаборг, сразу поставлю вас в расписание вах". Открытое море неласково встретило русские корабли. Волны прокатывались по палубам мониторов, ударяли в наглухо запечатанную башню, окатывали шквалом брызг коечные сетки и укрывающихся за ними людей. Серёжин штормовой плащ остался в багаже, и он сразу вымок до нитки. Но предложение спуститься в низы стоически отверг. Павалишин не стал настаивать, лишь усмехнулся в усы и отвернулся, оставив Мичмана на милость стылого балтийского ветра. К полудню ветер и волнение усилились. Небо посмурнело, стал накрапывать мелкий дождь. Несмотря на это, отряд исправно выполнил все положенные экзерциции. Мониторы перестраивались, держа интервалы, поворачивали последовательно, и все вдруг выписывали циркуляции и координаты. Координат уклонение эскадры или отдельного корабля в сторону от прежнего курса с целью избежать опасности или приблизиться к чему-нибудь. Делается в обе стороны вправо и влево. Когда пробили седьмую склянку с адмирала Грейга, просимофорили флажками Приготовиться к повороту. Идем к Свяборгу. У Серёжик к тому времени уже зуб на зуб не попадал. И Повалишин, в очередной раз покосившись на промокшего и изъяпшего подчиненного, скомандовал: «Ступайте-ка, мичман, вниз, довелите буфетчику сообразить адмиральский чаёк. И не думайте отказываться, не хватало еще в первый день службы подхватить простуду и слечь в горячке". Спорить было бесполезно. Да и не особо хотелось. Сережа, испытывая немалое облегчение, полез по скобам трапа вниз, в жаркое, удушливое чрево монитора, гадая, куда вестовой мог засунуть его чемодан. Нестерпимо тянуло переодеться в сухое и отведать в самом деле адмиральского чаю. Этот напиток приготовляется из двух компонентов: коньяка и крепко заваренного чая. Для правильного употребления следовало отпить чаю из кружки примерно на четверть, после чего долить доверху коньяком. Процедура эта повторялась желаемое количество раз, незаменимо после штормовой вахты. Правда, мичман Казанков вахты еще не стоял. Строго говоря, он даже не может считаться зачисленным в команду, пока капитан не сделает соответствующую запись в судовом журнале. Но молодой человек полагал себя вправе отведать этот сугубо флотский нектар прелести которого человеку сухопутному понять не дано тем более что на то имелось прямое указание начальства которому, как известно, виднее морская служба началась